Здесь стоял большой дуб, сросшийся с черешней. Жители называли его Александром и совершали под его тенью свои языческие обряды. Только женщинам было запрещено приближаться к заповедному дубу. Константин отправился в эту область и начал уговаривать жителей оставить идолопоклонство и придать дуб огню. Жители отвечали, что почитание дуба они наследовали от своих отцов и привыкли обращаться к нему в своих нуждах, особенно с молением о дожде. Что если кто дерзнет коснуться его, тот будет поражен смертью, и не будет им более дождя. Философ, взяв Евангелие, своим учением наконец так подействовал на них, что старейшина сделал поклон и облобызал Евангелие. За ним последовали и другие. Константин раздал им зажженные свечи и с пением молитв повел их к дубу. Взяв топор, он ударил 33 раза по дубу, затем велел срубить его и сжечь. В ту же ночь Бог послал обильный дождь. Мы указываем преимущественно на эти подробности, потому что они имеют важность для вопросов нас занимающих. А между тем, главное внимание сказания о путешествии Константина к Хазарам посвящено прениям его с евреями. Тут прямо указано – что рассказ об этих прениях взят из книги Мефодия, который написал о них особое сочинение и разделил его на восемь глав. Тому же сочинению, конечно, принадлежат и указаны нами подробности о путешествии Кирилла в Корсун и Хазарию, путешествии, в котором Мефодий сопутствовал своему брату. В то время, когда составлены были панонские жития обоих братьев, очевидно, деяния их сделались уже предметом легенды так что нелегко выделить исторический элемент. Первое составление этих житий совершилось не ранее X века, а редакция, в которой они дошли до нас, относится ко времени более позднему. Постараемся теперь определить те исторические данные, которые можно извлечь из сказания о хазарской миссии Кирилла. Во-первых, само посольство Хазарского Кагана к византийскому императору с просьбой прислать учителя по вопросу о религии есть общий мотив для подобных сказаний. Но обыкновенная просьба о присылке учителей следует уже после принятия веры, собственно, для утверждения в ней. И подобная просьба встречается не только в христианском мире, но и в мусульманском. А так как хазарские каганы уже с восьмого века исповедовали иудейскую религию, то в действительности едва ли они могли обращаться к императору с просьбой о присылке христианских миссионеров. Правда, между их подданными, по известию арабских писателей, впрочем, X века, было много христиан. Но и это обстоятельство едва ли могло побудить кагана к особой заботливости об успехах христианской религии. Результат миссии при Хазарском дворе, очевидно, не был особенно блистательный, так как он ограничился крещением двухсот человек, причем сам Каган не принял христианской веры. Поэтому в просьбе Верховного Хазарского Кагана о присылке христианских проповедников мы сомневаемся. Но мы знаем, что христианская проповедь в странах прикавказских была предметом постоянных забот и попечений со стороны византийского правительства. Примером этих попечений служит распространение христианства в Лазии, Мингрелии, Иверии, Грузии, Авазгии, Абхазии, Изихии или соседней Таманью части Кавказа. Мы знаем также примеры крещения у тех гуннов, которые позднее являются под именем черных болгар. Нет никакого сомнения, что византийское правительство неоднократно делало попытки обратить в христианство и народ хазарский но, очевидно, оно встретило здесь сильное препятствие в лице иудейства, которое успело укрепиться при Хазарском дворе в VIII веке. То есть в том веке, когда греческая церковь была волнуема иконоборством и, следовательно, не могла сосредоточить свою энергию на борьбе с этим препятствием. Подобные соображения приводят нас к вопросам, куда, собственно, путешествовал Кирилл? Был ли он действительно у хазарского Кагана, где-то подле Каспийских ворот, то есть около Дербента? Эти Каспийские ворота Кавказских гор не представляют ли здесь какого-либо позднейшего искажения, когда миссия Кирилла облеклась уже в легендарную форму?